Глава 29 Я решил пересчитать дни в поисках хоть какой-нибудь периодичности. В какие дни недели Офелия появлялась, сколько времени проходило между ее визитами, в какие часы она приходила, вечером или утром, короче, своего рода рождественский календарь, в котором святочные дни изредка повторялись. В середине утра явился Марфаро, сообщением, что после обеда будут похороны. Под мышкой он держал свернутые в рулон траурные плакаты. Вынул один и развернул передо мной. «Вы библиотекарь и знаете толк в словесном искусстве? Взгляните, все ли тут в порядке?» Среди прочих занятий Морфаро давно уже решил заделаться типографом. Жители Тимпомары с нетерпением ждали, когда он расклеит свои плакаты. Во-первых, для того, чтобы узнать, кто отдал Богу душу, а во-вторых, чтобы посмеяться над ошибками, которые он постоянно делал. Некоторые из них стали легендарными. Например, когда однажды он напечатал о преждевременной кончине 95-летнего старика, или когда забывал поменять имена родственников усопшего, ошибался в часе похорон, люди приходили, а похороны уже закончились. Он также печатал объявления о свадьбах и первом причастии, И часто два этих события совпадали, либо жениха и невесту отправлял к первому причастию. Он был великий путаник, брался за все сразу и часто попадал пальцем в небо. «Вы ведь знаете, как меня прозывают, верно?» Кличек у Морфоро было предостаточно. От гробокопателя до камня преткновения. А теперь его прозывали Громотеем. Я согласно кивнул. «Пора с этим кончать!» «Стыдно, когда над тобою смеются. Короче, вы согласны меня проверять?» «Не возражаю». И я прочитал плакат, который он держал на весу, как воздушного змея. Сегодня ночью, в неустановленном часу, скончалась, лишившись всеобщей любви, одинокая женщина Адисабеба Маджесана. Об этом трагическом событии сообщает мэрия Тимпамары. Отпевание начнется в приходской церкви в 15 часов 30 минут, и окончательно завершится на местном кладбище. С плакатами он поступал примерно так же, как с фотографиями, стараясь их приукрасить. Словом, у него был свой стиль. Годится. Он поблагодарил, разгрузил мотокар с похоронными принадлежностями и отправился в свояси, назначив мне встречу после обеда. Караменте, как и обещал, принес мне номер телефона бельгийской гостиницы. Он протянул их визитную карточку, лежавшую в конце его записной книжки. Я переписал номер телефона. «Вы, случайно, не собираетесь в Бельгию?» Пошутил он, но дальше не расспрашивал. Он был человек сдержанный. Он отправился записывать голоса, а я сходу в бар, где стояли две кабины с платными телефонами. Разумеется, я отдавал себе отчет, что это крайняя попытка, что много чего, наверное, стряслось за эти долгие годы. Но если кто-то и мог знать про Эмму, а, может быть, и ее хранил, то это старый хранитель кладбища, и с ним я лично хотел поговорить. В то время творилось такое, что даже трудно вообразить. Я набрал номер. «Отель Либоа-Дюказье, бонсуа». «Отель Либоа-Дюказье, добрый вечер». Я понял только последнее слово приветствие Говорил молодой мужчина с прокуренным голосом. «Гераклита Феруцана, сильвопле». «Пардон, извините, не понял». «Месье Гераклита Феруцана, сильвапле пардон извините не понял месье гераклита феруцана сильвапле «Позовите, пожалуйста, месье Гераклита Ферруцана». Мой слабый французский был подкреплен чтением стихов за альпийских поэтов с параллельным текстом. «Je ne comprends pas, месье. Attende. Я вас не понимаю, месье. Подождите». Послышался грохот трубки, которую швырнули на стол. Потом тишина. А потом звук шаркающих медленных шагов. Совершенно другой голос. Голос пожилого человека. «Дит муа, месье». вели пропри и слушаю вас миссия я хозяин гостиницы миссе оклита феруцана сильвапре позовите пожалуйста миссе гералита феруцана а уушшили итальян же свиде со меель литраваль плюсе си а вы разыскиваете итальянца сожалею он здесь больше не работает и я на секунду замолчал миссе миссело советую узгеске летали а вы не знаете куда он переехал «Но, месье, или партизен рендир?» «Нет, месье, он не сказал, куда переехал». «Еще секунды молчания и рой мыслей». «Месье?» «Месье, алло». «Но шершепли манке, лебед «Не тревожьте мое сердце, его растерзали звери». Строка из стихотворения Бадлера «Разговор». «Цветы зла, 55». Я повесил трубку. Остался в кабинке, думая, зачем я ни с того, ни с сего. Прочитал ему этот стих Бадлера. Затем, что возникла потребность, с тех пор, как я впервые его прочитал, он засел в моей голове, самое прекрасное из всех стихотворений, какие я читал. И момент показался мне подходящим, чтобы произнести его тому, кто мог его понять. Не тревожьте мое сердце. Гераклит Феруциана не мог дать ответа на вопрос, который меня волновал. Значит, и его затянула воронка тайны и забвения, в которую, кажется, попадали Все, кто так или иначе вращался вокруг анонимной фотографии. Не тревожьте мое сердце. Казалось, это было предостережение Эммы, словно это была вселенская тайна, которую нельзя было разгласить, или просто ее просьба, слетевшая шепотом с губ. Не тревожь мое сердце, Астольфо. На кладбище мне предстояло загрузить тележку кирпичами, чтобы обложить ими розовую клумбу. Я проделал метров сорок. Вдруг стоп, шина спустила, хромала нога, кровоточило сердце. или я как обычно, сидел на краю своей могилы, свесив в нее ноги. Но он был не один. Я глазам не поверил. Рядом с ним стояла Офелия и тоже смотрела в яму. Я увидел ее со спины, но сразу узнал. Они не смотрели друг на друга, не разговаривали, но вместе с тем казались друзьями, родственными душами, и словно для них это было обычаем, что вполне допустимо. Или я постоянно сидел у себя, даже когда я отсутствовал, а двум одиноким душам легче всего сойтись. Кто знает, как они познакомились, о чем говорили, без слов, одними взглядами, словно двое живших в горящей пламенем родине и бежавших оттуда на чужбину». Я не двигался, наблюдал за их неподвижностью. Иногда, казалось, она что-то шептала, или я отвечал ей жестами. Я рвался к ним, но сдерживался. Прошло еще несколько времени. Она собралась уходить, и я, бросив тачку, инстинктивно бросился к могиле Эммы, где она должна появиться. Через несколько минут так и случилось. Взгляд ее был потупленный, но, увидев меня, она нисколько не удивилась, словно ожидала меня там застать. «Здравствуйте, Астольфа». Мы поздоровались. Обняв памятник, она прильнула к фотографии матери долгим поцелуем. Потом подошла ко мне. «Вы прочитали записку?» Мне стало неловко. «Да». «Может, и мертвые могут читать?» Она смотрела на фотографию в ожидании ответа, который не последовал. «Я знаю, боль порождает странности». Я тоже разговаривал с мертвой мамой. Несколько раз накрывал для нее стол. У приоткрытого окошка оставлял ей открытую книгу, если захочет почитать, и отмечал, что она это делает. Ведь не ветер же переворачивал страницы, а, конечно, ее рука. — Вы правильно поступили, не написав ее имени и даты смерти. Но фотография. Как она появилась у вас? — Вопрос ее сбил меня с толку. — Я тут ничего не делал. и фотографию не я устанавливал. Мои слова, похоже, тоже прозвучали для нее неожиданно. «Так значит, не вы ее хоронили?» «Не я». Она посмотрела на меня с растерянным видом. А я думала наоборот, судя по тому, как вы за ней ухаживаете. И я была уверена, что это вы, и сумеете ответить на мои вопросы. «Нет, афелия когда я стал хранителем кладбища, могила уже была». Мне нравилось произносить ее имя, громко, по буквам, как гамлет в стенах замка. — Как давно вы работаете? — Чуть больше двух месяцев. Последовала пауза. — Выходит, мы обнаружили ее одновременно. — Мама, мы обнаружили тебя одновременно. — повторила она, повернувшись к фотографии. — Значит, вы ничего не знаете? Никто ее здесь похоронил, ни у кого была ее фотография. решительно ничего. Моя категоричность ее задела. Я предпринял поиски, пытался собрать информацию, но даже мой предшественник ее не хоронил. При нем она уже была. Каждый раз, когда она отводила взгляд, я любовался ею, ее ослепительной красотой. Я бы жизнь простоял, глядя на нее. Находиться с ней рядом было блаженством, и при этом я не мог не думать о шекспировской Офелии». «Значит, тут что-то другое, верно?» Я посмотрел на нее вопросительно. «Я имею в виду причину, по которой среди множества прочих вы выбрали именно ее. Я уже говорил...» «Да, вы говорили об одиночестве, об отсутствующем имени, но умолчали о ее красоте. Она вам нравится, и это настоящая причина, почему она вам близко». «Да, она красива». А что особенно вам в ней нравится? Кожа, глаза, волосы. Что именно? Я посмотрел на фотографию, словно Эмма была незнакомая мне женщина, пытаясь вспомнить свои чувства, когда я увидел ее впервые. И как в тот раз больше всего меня поразила грусть в ее глазах. Я признался в этом Офелии. Она развернулась ко мне. А у меня глаза тоже грустные. Она посмотрела на меня. Я, в свою очередь, смотрел на нее как на видение и понял неуместность всех слов. — Да, у вас тоже. — Значит, и я вам нравлюсь. — Гораздо больше. Вы еще красивее, Офелия. Она подошла вплотную. — У вас есть мать? Я опустил глаза. Мама тоже была красивая, и в ее глазах сквозила грусть. Она умерла. — Недавно. Мне было 12 Она снова посмотрела на меня пристально. Кажется, немного, но в 12 уже все помнишь, и порой этих воспоминаний довольно. Она выговаривала каждое слово с трудом, словно вырезая его из собственной плоти. В вас они разве не сохранились? Странно, не правда ли не помнить того, кто произвел вас на свет? Она замолчала, и я воспользовался этим, чтобы посмотреть на нее. «За то время, что вы здесь работаете, вам доводилось хранить людей без имени?» «Ни разу. Но разве возможно, чтобы так поступили с ней? Кто-то же привез ее сюда, в этот городок, к которому она не имеет никакого отношения. В тимпо у нее нет родных?» «Не было и нет». Она указала рукой на портрет. «Но главное — это фотография. Как она здесь появилась?» Все, что от тебя должно было остаться мне, досталось другим. Иногда, казалось, она произносит монолог, словно меня не было рядом. У меня никогда не было ее фотографии. До этого я никогда не видела ее лица. Как странно. Впервые увидеть лицо своей матери на могильном камне. Я думала, что в мире не существует твоих фотографий. Но у кого-то, Она была все же припрятана в ящичке или кармане пиджака. Она прикоснулась к стеклу, провела пальцем по рамке, прислонилась лбом и опустила веки. «Эта фотография вырвана из альбома». Она не реагировала, а потом, словно мои слова дошли до нее с опозданием, распрямилась и посмотрела на меня, будучи в немменяемом состоянии. «Из альбома?» Да. Не так давно зачем-то понадобилось снять рамку, и, возвращая ее на место, я увидел на оборотной стороне черное пятнышко, след бумаги, к которой она была приклеена, видимо, в альбоме, а потом была оттуда вырвана. На лице Офелии возникло удивление. «Из альбома», — повторяла она как причитание, взгляд пустой, мысли где-то далеко. Это был последний вопрос, который она в тот день задала вселенной. В молчании я проводил ее до ворот. Не знаю, когда я с ней снова увижусь, завтра или через неделю. Но с подсчетами я точно покончу, ибо календари ни на что не годны.